ТЭФИ. ЛЕГЕНДА И ЖИЗНЬ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛЕГЕНДА Колдунья Гадеруна была прекрасна. Когда она выходила из своего лесного шалаша, смолкали затихшие птицы, и страстно загорались меж ветвей звериные Очи. Гадыруна была прекрасна. Однажды ночью шла она по берегу черного озера, скликала своих лебедей и вдруг увидела сидящего под деревом юношу. Одежды его были богаты и шиты золотом. Драгоценный венчик украшал его голову, но грудь юноши не подымалась дыханием. И в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды. И полюбила Гдеруна мертвого, опрыскала его наговоренной водой, натерла заклятыми травами, и три ночи читала над ним заклинания. На четвертую ночь встал мертвый, поклонился к колдунье Гадыруне и сказал, «Прости меня, прекрасная, и благодарю тебя», и взяла его Гадыруна за руку и сказала, «Живи у меня, мертвый царевич, и будь со мной, потому что я полюбила тебя». И пошел за ней царевич, и был всегда с нею но не подымалась грудь его дыханием. Бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды. Никогда не смотрел он на Гадаруну, а когда обращалась она к нему с ласкою, отвечал всегда только «Прости меня и благодарю тебя» и говорила ему Гадыруна с тоскою и мукою, «Разве не оживила я тебя, мертвый царевич?» «Благодарю тебя», — отвечал царевич. «Так чего же не смотришь ты на меня?» «Прости меня», — отвечал царевич. «Разве не прекрасно я, когда плешу я на лунной заре, волки лесные вьются вокруг меня, приплясывая, и медведи рычат от радости?» и цветы ночные раскрывают свои венчики от любви ко мне. Ты один не смотришь на меня. И пошла Гадыруна к лесной Кикиморе, рассказала ей все про мертвого царевича и про любовную печаль свою. Подумала Кикимора и закрякала. — Умер твой царевич от того, что надышался у черного озера лебединой тоской. — Если хочешь, чтобы он полюбил тебя, возьми золотой кувшинчик и плачь над ним три ночи. В первую ночь оплачь молодость свою, а во вторую — красоту, а в третью ночь оплачь свою жизнь. Собери слезы в золотой кувшинчик и отнеси своему мертвому. Проплакала годыру на три ночи. Собрала слезы в золотой кувшинчик и пошла к царевичу. Сидел царевич тихо под деревом, Не подымалась дыханием грудь его. Бледно было лицо, и в глазах его широко открытых, Отражаясь, играли далекие звезды. Подала ему на золотой кувшинчик. — Вот тебе, мертвый царевич, все, что у меня есть. Красота, молодость и жизнь, возьми все, потому что я люблю тебя. И отдав ему кувшинчик, умерла Гадеруна. Но умирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо, и сверкнули глаза незвездным огнем, и еще услышала Гадеруна как сказал он, «Я люблю тебя». На жертвенной крови вырастает любовь. Часть вторая. Жизнь. Марья Ивановна была очень недурна собой когда она танцевала у лимониных под испань с поручиком чубуковым все в восторге аплодировали и даже игроки бросили свои карты и выползли из кабинета хозяина чтобы полюбоваться на приятное зрелище однажды ночью встретила она за ужином у лигуновых странного молодого человека он сидел тихо одетый во фраг от тедески грудь его не поднималась дыханием лицо было бледно и в глазах его широко открытых отражаясь играли экономические лампочки электрической люстры кто это это куликов иван иванович она пригласила его к себе и поила чаем с птифурами, и кормила ужином самарами и играла на рояле новый тустеп припевая так звонко и радостно что даже из соседней квартиры присылали просить нельзя ли тише. Куликов молчал и говорил только пардон и мерси. Тогда пошла Марья Ивановна к приятельнице своей, старой Кикимере Антонине Палне, и рассказала ей все об Иван Ивановиче и о любовной печали своей. Что делать мне? И пою, и играю, и ужин заказываю, а он сидит как сыч, и кроме пардон де да мерси ничего из него не выжмешь. Подумала Кикимора и закрякала. «Знаю я твоего Куликова. Это он в клубе доверительские деньги продул, оттого и сидит, как сыч, все знаю. Он уж к совь вполне занимать подъезжал, и мне тоже намеки закидывал. Ну, да с меня, знаешь, немного вытянешь. А если ты действительно такая дура, так поправь ему делишки, он живо отмякнет». Позвала Марья Ивановна Куликова. Сидел Куликов на диване, И не подымалось дыханием грудь его. Бледно было лицо, и в глазах его, широко раскрытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры. Сидел, как сыч. И сказала ему Марь Ивановна, — Сегодня утром прогнала я своего управляющего, и некому теперь управлять моим домом на Коломенской. Как бы я рада была, если бы вы взяли это на себя. — Делать, собственно говоря, ничего не нужно. Всем заведует старший дворник. Вы бы только раза два в год проехали бы по Коломенской, чтобы посмотреть, стоит ли еще дом на своем месте или уже провалился. А жалования получали бы э, три тысячи. «Пять — Пять? — переспросил Куликов. И лампы в глазах его странно мигнули. «Пять — Пять? — покраснев, ответила Марья Ивановна и замерла но, замирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо его, и сверкнули глаза неэкономическим светом. И еще услышала Мариванна, как сказал он: «Э, «Я совсем и забыл сказать вам, Маруся, я люблю тебя на жертвенной крови». Вырастает любовь.